Жизнь – это чудо, а старение – ребус. Хотя оба процесса очень обыкновенны, но когда они рядом, это уже эволюционная сказка. Глава 2. Температура и теория надежности биологических систем. Внешняя простота темы старения в моем изложении формируется накоплением большого объема знаний и выстраиванием их в некую информационную конструкцию. вам важно знать что выбирать для познания а что стоит сразу отложить в сторону а это тоже невозможно сделать без знаний автор конкретной статьи или текста просто не знал что молодой ученый положит его гипотезу причем только потому что она ему понравилась в основу главы в своей книге очень много в данной теме наукообразие и желание описывать тему Старение человека по чужим текстам. А ведь именно эта тема требует навыка не только подбирать чужие статьи, но и откладывать их в сторону. Как и умение писать просто о сложном, подавляя в себе желание использовать научные термины, одновременно оставлять серьезность своей мысли. К концу века в подавляющем большинстве развитых стран произойдет заметное уменьшение населения. Этот процесс... называют депопуляцией. Он уже начался и набирает мощность. В абсолютной величине рекордсменом будет КНР, в относительной, скорее всего, Япония. Из 120 миллионов человек японцы потеряют около 40 миллионов, и половина из оставшихся будет старше 65 лет. При этом продолжительность жизни будет расти так, что граждане всех европейских стран, включая Прибалтийские, будут жить чуть дольше 90 лет. Показатель общей продолжительности жизни. Старость будет везде и во всем. В общественном и частном транспорте, в инфраструктуре городов, в моде, в гаджетах, в публикациях СМИ. Концентрация возрастного населения в городах приведет к интересному явлению. Жилья будет больше, чем жителей, и оно неизбежно упадет в цене. Может быть, его будут даже бесплатно раздавать. Но это только через сто лет. Пока же старению не уделяется внимания, которого данная тема заслуживает. Поэтому я и пишу свои книги, чтобы представление об этом процессе имело прагматические цели — подготовить нас и наш мир к близкой старости. Человеческое тело — это сложная биологическая конструкция, которую можно представить в виде большой живой клетки с полунепроницаемой мембраной, которая имеет объемные характеристики — высоту, ширину и глубину. Одновременно эта система обязательно снабжена капилляром длиной около 86 тысяч километров. При этом, если признать, что легкие – это парус конструкции, который запускает ее движение, то такова рабочая модель нашей формы жизни. Представили? Это, конечно, пример абстрактной мысли. Клетки у нас очень разные, их множество, да и сосуды тоже очень мало похожи друг на друга. Но суть ясна. Наше тело — это корпус каяка, который двигается в потоке жизни. И это биологическое чудо эволюции находится в определенной среде. А в ней живем уже не только мы, но и бактерии, и вирусы. И они, и мы. Часть природы. И тот, кто существует рядом с нами, живет при равных с нами условиях, при одинаковой температуре. А она постоянно меняется. То зима, то лето, то пасмурно, то солнечно, то дневные, то ночные температуры. Температура тела также постоянно меняется. То физическая нагрузка, то физиологические суточные колебания. То мы пообедали и происходит перераспределение кровотока. Существует большое количество данных, что регуляция температуры тела осуществляется стволовыми структурами мозга и гипоталамусом. Там же происходят первичные нейрогормональные изменения корзины старения. Гипоталамус играет очень важную роль в объединении сенсорной информации от всех рецепторов, как от температурных, так и внешних стимулов, вызывающих половое возбуждение. Вряд ли, когда человек сильно замерз, у него может появиться половая активность. Наоборот, все силы организма будут брошены на сохранение температуры тела и его самых важных органов – мозга и сердца. Поддержание постоянства температуры любого тела достигается благодаря строгому балансу между уровнем теплопродукции организма и интенсивностью теплоотдачи в окружающую среду. Одновременно температура тела является одной из главных характеристик, определяющих продолжительность жизни человека. Например, температура тела, как и окружающей среды, несомненно влияет на все биохимические реакции в организме. Контроль термогенеза – одна из важнейших частей энергетического гомеостаза, ответственного за потребление и расходование энергии. Эти процессы находятся не только под управлением гипоталамуса и ствола мозга, но и всей симпатической нервной системы. Расход энергии даже можно увеличить при стимуляции адренергических рецепторов и повышении уровня гормонов щитовидной железы. Влиянию температуры на скорость метаболизма, определяющей продолжительность существования живых существ, Посвящены тысячи исследований, однако обычно забывают, что биохимические процессы в нашем организме могут изменяться даже при малых колебаниях температуры. Например, известны очень медленные биохимические реакции, скорость которых при изменении температуры на 1 градус увеличивается в десятки и сотни раз. Также давно выяснили, что ферментативные реакции обычно весьма чувствительны к изменению температуры.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 на рабочие характеристики которого влияет влажность вдыхаемого воздуха и его состав, и даже объем вирусной нагрузки. Температура тела, а значит и скорость обменных реакций, влияют на метилирование ДНК и длину ее концевых участков, теломеров. И только смещение на 0,1 градуса от зоны комфорта незаметно, но должно влиять на жизнеспособность организма. Кроме того, в ДНК, которая хранится в клетках организмов разных видов при их температурах тела, постоянно происходят спонтанные мутации. Эту скорость можно приблизительно оценить так. В геноме каждой клетки каждую секунду происходит одно повреждение. Хотя эти цифры довольно условны, они хорошо отражают неустойчивость генома даже при обеспечении гомеостатических показателей в нужном для организма диапазоне. При этом скорость спонтанных изменений, например, в организме человека, в том числе под влиянием нормальной температуры тела, в 10 миллионов раз выше, чем от фоновой радиации. А представляете, что происходит, если мы заболеваем, и температура тела повышается на 2-3 градуса? С позиции иерархической термодинамики процессы старения организма прежде всего связаны со стремлением к сравнительно максимальной стабильности супрамолекулярных структур тканей. Можно полагать, что температура тела является важным фактором, определяющим механизмы его жизнеобеспечения. Все эти изменения нашего тела, которые приводят к колебанию температуры тела, как и сама температура среды, влияют и на бактерии и вирусы, которые нас окружают, причем как на патогенную флору, так и на условно-патогенную. Они являются частью среды нашего обитания, но парадокс заключается в том, что и мы – это часть среды их обитания. Все сказанное показывает важнейшую роль резистентности организма, которая неразрывно связана со средой обитания в противостоянии с вирусами. Теперь от общих рассуждений обратимся к самому климату. Климат меняется, более жесткие зимы сменяются на более мягкие, а лето характеризуется аномальной жарой. Во всяком случае, так происходит в северном полушарии. Демоскоп от 2010 года сообщает. Лето 2003 года было признано самым жарким летом в Европе за последние 500 лет. Лето 2010 года побило этот рекорд. Аномально высокие температуры регистрировались в июле-августе. В Великобритании до 38,1 градуса Цельсия. В Баварии до 40,4 градуса Цельсия. На севере Италии до 40 градусов Цельсия. В горах Австрии до 52 градусов Цельсия. По Франции до 35 градусов Цельсия. На протяжении 11 дней. За последние годы в некоторых городах резко возросла амплитуда колебаний летних температур.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 как потом, при коронавирусной атаке 2020 года. Нужно учесть, что рекордно теплая зима 2019-2020 года на севере Италии могла привести к снижению смертности среди людей в возрасте. И этот рост количества смертей в марте – следствие комплекса причин, в том числе отложенной смертности. В организме все связано, и причину, запускающую потерю жизнеспособности, трудно выявить. Например, с возрастом происходит нарушение механизмов терморегуляции. Так установлено, что пожилые люди хуже различают колебания температуры. Я полагаю, что с возрастом для оценки разницы температур нужно больше времени. Снижение температуры с возрастом, как и температурной реакции, является результатом нарушения терморегуляции гомеостаза. Существует значительная корреляция между возрастом и температурой тела. У части людей в возрасте температура ниже 35,5 градуса. Уязвимость старого человека при высоких и низких температурах хорошо известна. Именно поэтому можно предполагать, что аномальные климатические случаи в московском регионе должны приводить к увеличению общей смертности. Даже если об этом не будут говорить повышение заболеваемости и смертности от имеющихся возраст-зависимых заболеваний – следствие сложных ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ Вспомним, как летом 2010 года Москву накрыла аномальная жара, которая была более длительной, чем когда-либо ранее. Продолжительность той жары со среднесуточной температурой, выше среднемноголетней, составила 53 дня, а выше 25 градусов Цельсия. 32 дня. Число температурных рекордов, то есть дней с максимальной температурой за все время регулярных метеорологических наблюдений с 1885 года составило 10 дней в июле и 9 дней в августе. Длительная постоянная жара стала значительным фактором риска для здоровья населения, так как при прерывистых периодах ее негативное влияние высоких температур менее выражено. У здорового человека при перемене климата или изменении погоды Происходит быстрая адаптация организма к новым условиям. У молодых людей реакция именно такая, а у лиц пожилого возраста даже на фоне относительного здоровья организм не может сразу перестроиться. На фоне глобального потепления в ряде стран Европы появилась проблема увеличения смертности населения в периоды жары. Россия также столкнулась с ней в июле и августе 2010 года когда на фоне аномально высоких летних температур в 31 регионе страны было отмечено достоверное повышение смертности, условленное ишемической болезнью сердца и цереброваскулярными заболеваниями. Волны жары приводят к более значительному числу дополнительных случаев смерти от всех причин, особенно в городах с умеренно-континентальным климатом по сравнению с городами в других зонах. Наибольшей степени природ случаев смерти был заметен именно среди пожилого населения. Исследования, посвященных изучению переносимости высоких температур среды людьми в возрасте, а также воздействия аномальных волн жары на пожилых пациентов с разными заболеваниями, в России не проводилось. Однако говорить о тенденции роста смертности по этим причинам можно. Прирост смертности при увеличении температуры воздуха на каждый градус в европейских городах с умеренным климатом составляет 1,1-3,7% в городах с субтропическим мусонным климатом три процента. Это в целом совпадает с данными по Москве и Твери. Подобная связь между повышением температуры воздуха и увеличением числа смертей от цереброваскулярных болезней выявлена и в другом исследовании, проведенном в Астане. Сделан вывод, что повышение среднесуточной эффективной температуры воздуха на 1 градус Цельсия приводит к росту относительного риска смерти от цереброваскулярных болезней на 2,7% среди женщин в возрастной группе 60 лет. Повышение максимальной температуры воздуха на 1 градус Цельсия приводит к росту того же риска на 2,1% в этой группе. У людей в возрасте даже бессердечно-сосудистых проблем наблюдается снижение насосной функции сердца и его резервных возможностей. Это происходит наряду со снижением васкуляризации кожного покрова, что ухудшает перераспределение крови к коже. Возрастные изменения артериального русла на всех его участках в сочетании с атеросклерозом не позволяют достигать необходимого уровня вазодилатации для теплоотдачи путем испарения. В дополнение к этому происходят изменения и в работе самих потовых желез, которых после 70 лет становится меньше. Все эти факторы приводят к снижению объема потоотделения. Данные европейских исследований по смертности населения в периоды летней жары показали, что в зону риска входят люди, проживающие на последних этажах, а также люди, живущие в городе по сравнению с пригородом. Установлено, что жарким летом поверхность домов с темными крышами может нагреваться до 60 градусов Цельсия, асфальт – до 40 градусов Цельсия, а кирпичные стены – до 38 градусов Цельсия. При этом температура воздуха среди внутриквартальных насаждений поднимается на 7,5 градусов Цельсия, а в скверах показатель на 5,2 градуса Цельсия ниже, чем на открытых местах, столь типичных для городов. Исследования также продемонстрировали, что сокращение продолжительности ночного сна из-за высоких температур воздуха также влечет повышение смертности населения. На сегодня существует два подхода к определению причин смерти в старости. Я их несколько утрирую и заострю углы для простоты понимания темы. Врачи говорят, что в старости всегда есть причина смерти, то есть заболевание, которое привело к такому итогу. И даже если врач напишет в заключении, что смерть произошла от старости, то патологоанатом найдет непосредственную причину. Конечно, с учетом сложности клинической картины старости, не всегда и патологоанатому удастся доказательным образом сформулировать эпикриз и заключение о причине смерти. Но как итог клинического направления мысли, патофизиологии и тонатологии всегда есть отдельная причина смерти старого человека. Биогеронтологи говорят приблизительно следующее. Все равно, от чего умер человек в старости. Смертность просто раскладывается по причинам. Это значит, что если человек не умер от одного заболевания сегодня, то он умрет от другого уже завтра. Таким образом, биологи, физики и химики больше говорят не о конкретной причине смерти, а о неизбежности упадка жизнеспособности. А какое заболевание приведет к смерти организму, неважно. Как говорил один из великих геронтологов нашего времени Фролькис, старение... только подводит человека к пропасти, куда сбрасывают его болезни. Таков подход к проблеме старения с точки зрения теории надежности биологических систем. Проблема надежности биологических систем была впервые поставлена в СССР в работах Градзинского, его учеников и последователей. В 1978 году при Научном совете по кибернетике Академии наук СССР была создана специальная комиссия по этому вопросу. Старость определялась как итоговый результат многоуровневого износа организма.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 Стохастическим механизмом реализации этой программы служит свободно радикальный Аредокс Таймер, локализованный в специализированных клетках Центральной нервной системы. Первая моя работа по надежности биосистем, вспоминает Кольтовер, была опубликована в сборнике материалов Коневской конференции. Затем была статья в докладах Академии Наук СССР, которая называлась «Восстановление клеток от лучевых повреждений с помощью антиоксидантов и надежность биологических систем», представленная академиком Эммануэлем, и статья «Надежность ферментативной защиты клетки от супероксидных радикалов и старения», представленная академиком Семеновым, лауреатом Нобелевской премии по химии, директором Института химической физики Академии наук СССР. Сегодня теория надежности биологических систем определенно служит методологией для биогеронтологов, занятых изучением механизмов старения и поиском путей продления жизни. Фактически снижение надежности систем организма с точки зрения физика – это почти слепок с подхода физиологов и патофизиологов к нарушению с возрастом сложнейших механизмов адаптации и гомеостаза, включая иммунитет. Также существует другой важный вопрос. Высокая смертность врачей и медицинского персонала, работающих в красных зонах с коронавирусной болезнью. Да, сами врачи не отличаются завидным здоровьем, и, по моему мнению, живут даже меньше, чем их пациенты. И причина тут не только в том, что врачи, такие же люди, болеют теми же болезнями, что и их пациенты, но и часто скрывают свои заболевания, обращаясь к коллегам за помощью и лечением. А возможно, что тут стоит вопрос нарушения гомеостатических механизмов организма, который погружен в условия, меняющие его теплорегуляцию, когда на него надевают противочумный костюм. По неофициальным данным, на 20 июня в России умерло до 500 медицинских работников, включая волонтеров, оказывающих помощь пациентам с COVID-19. надежность работы биологических систем организма, в том числе системы иммунного ответа, сильно зависит от температуры окружающей среды. Именно с этим связано то, что респираторные вирусные инфекции, которые влияют на нашу жизнеспособность, итоговый показатель адаптационных возможностей, имеют сезонный характер. Возможно, что средства индивидуальной защиты заметно нарушали систему. температурного гомеостаза врачей, работавших с COVID-19 в так называемых «красных зонах». Несоответствие теплопродукции и теплоотдачи привело к нарушению центральных механизмов терморегуляции и нарушению механизмов системы иммунной защиты медицинских работников. Для неповторения ситуации следует начать заниматься повышением надежности работы всех систем стареющей планеты от отдельного человека до организации систем здравоохранения.